Глава вторая. На острове действительно жило племя отшельников. Они обрабатывали землю, собирали фрукты, ловили рыбу и прочую мелкую морскую живность. Жили они в лёгких плетёных хижинах, расположенных на ветвях могучих деревьев. В глубине острова деревья были такими огромными, что их ветви тесно переплетались меж собой, образуя подобие улиц и площадей. Аборигены были исключительно гибкими и проворными, кроме того, обладали редким чувством равновесия, позволявшего им безбоязненно перебираться даже по самым тонким ветвям деревьев. Они не были владейщими мыслью, хотя слухи о чудесах, творящихся на острове и вокруг него, были пра С давних времён жители материков не раз предпринимали попытки достичь таинственного острова. Кто-то из любопытства, кто-то из желания захватить остров и использовать его обитателей по своему усмотрению, кто-то чтобы вернуть несчастных дикарей в лоно цивилизованной жизни. Все эти попытки потерпели крах. Любопытные уже видели желанный остров, уже готовились к высадке, но внезапно их плавательные средства отказывались двигаться дальше, а все их попытки достичь острова вплавь ни к чему не приводили. В другой раз любопытные были напуганы появлением прямо у них под носом огромного морского змея, который обычно живут в более северных широтах и отличается редкостной агрессивностью. Надо ли говорить, что любопытные тут же прикладывали все усилия, чтобы избежать нежелательного близкого знакомства с этим чудовищем, и были счастливы, когда им удавалось вернуться домой живыми и невредимыми. Корабли миссионера почти у самого острова подхватило сильное неизвестное ранее течение и унесло к гряде других островов, находящихся довольно далеко как от его родного дома, так и о цели его путешествия. Захватчики попали в такой сильный шторм, что, растеряв все свои корабли, чудом остались живы и были подобраны разными другими судами, оказавшимися по счастливой случайности в районе их бедствия. Отщепенцев на долгое время оставили, наконец, в покое. Лишь много позже, когда в обиход жителей планеты вошли различные летательные аппараты, было предпринято ещё несколько попыток посещения острова. Пилот одной из машин сообщил о грандиозном пожаре, бушующем на острове. Второй пилот доложил, что остров без жизни, представляет собой голое каменное плато, на котором нет ни кустика, ни деревца. но зато множество опасных расщелин и острых пиков. В третий вообще не нашёл никакого острова, долго летал над заданным квадратом и видел лишь необъятную гладь океана. Долгое время считалось, что остров погиб и ушёл под воду. Но слухи о существовании таинственного острова продолжали будоражить умы Оказалось, что остров можно увидеть, но лишь случайно, пролетая или проплывая мимо. Стоило кому-то лишь захотеть подобраться к нему поближе, как остров тут же окутывали густые клочья неизвестно откуда взявшегося тумана, или он заребив, как мираж, бесследно растворялся в воздухе. К тому времени развитие общества на планете достигло вполне цивилизованных отношений, уважение суверенитета и тому подобное. Поэтому остров и его жители решено было оставить в покое до тех пор, пока они сами не захотят объявить о своём существовании. Теперь капитаны круизных лайнеров старались прокладывать свои маршруты далеко в обход острова, чтобы не смущать покой отдыхающих. Прошло еще какое-то время, и неудобные летательные аппараты, которые трещали и жужжали, поедали горючее и выплевывали разные ядовитые вещества, к тому же отнимали массу времени, требуя постоянного ухода и ремонта, да еще и время от времени падали, заменили миг кабины. Зашёл в такую кабину, заплатил нужную сумму, набрал комбинацию цифр, мик, и ты выходишь точно из такой кабины там, где тебе нужно. Теперь никто даже случайно не мог увидеть таинственный остров. А остров был. И все эти нущства ничуть не коснулись его обитателей. Они вели всю ту же неспешную, размеренную жизнь, как и их далекие предки, которые много-много лет назад вслед за своим вождем приплыли на этот остров. Сделали они это по велению великого духа, которого вождь услышал в лесу на далекой и всеми забытой родине. Великий дух велел вождю собрать своё племя и отправиться на далёкий остров. Там, сказал Великий дух, найдёте вы двух созданий, похожих на неизвестных зверушек. Они нуждаются в вашей помощи. Коль будете вы беречь и охранять их, то не будете знать больше бед, голода и гонений. Ещё сказал Великий Дух, что суждено этим созданиям когда-нибудь спасти всё живое, уже рождённое и тех, кому ещё предстоит родиться, не только в нашем мире, но и в других мирах, что смотрят на нас ночью с тёмного полога неба. а до той поры и вы и сами создания должны стать табу для всего окружающего мира. Создание сами устроят это. Вы будете им только помогать. Вождь собрал всех людей своего племени и сообщил им волю великого духа, чтось не зашла на него. И построили они, как научил их великий дух, корабль И, следуя его указаниям, отыскали в безбрежном океане одинокий остров, поросший гигантскими деревьями. И обнаружили они на этом острове двух доселе невиданных существ. Были они маленькими и голыми, с огромными тёмными глазами и большими остроконечными ушками. Они были чрезвычайно худы, и слабы. И лежали неподвижно, тесно прижавшись друг к другу. И только потому, как изредка жмурили они свои большие глаза, поняли люди, что были они ещё живы. Но и два люди племени попытались приблизиться к ним, как охватило их странное оцепенение, не могли они двинуть ни ногой, ни рукой своей. Тогда услышали они голос он звучал прямо в их головах и каждый понял что то был голос великого духа раскройте сердца свои говорил великий дух что думаете вы о тварях сих окажете вы им помощь и поддержку окружите их заботой и лаской как обещал ваш вождь или предадите их смерти насытитесь после долгой дороги. А надо заметить, что племя, прибывшее на далёкий остров, отличалось редкостным по тем диким временам гуманизмом. Члены племени осуждали всякое проявление агрессии. Любой, поднявший руку на ближнего своего или нанёсший без особой нужды, голода, жажды, защиты вред животным или растениям, немедленно изгонялся из племени. Естественно, с такими принципами племя было обречено на вымирание. Оно и волочило жалкое существование, вынужденное без конца оставлять возделанные земли, сады, огороды, ждущие урожая, и уходить, то от одних, то от других. ото всех, кто зарился на их добро, чтобы избежать потерь и не осквернить рук своих чужой кровью. Кого-то изгоняли из племени, кто-то уходил сам, а многие умирали измученные постоянными скитаниями и недоеданиями. И вот в самые тяжёлые для племени дни посчастливилось вождю услышать великого духа поэтому слова его вызвали в душах одних горечь, в душах других возмущение, но все послушно раскрыли сердца и умы свои, и не было в них ни тени злости, ни раздражения, ни страха, а лишь бесконечная печаль по поводу своих страданий и жалость к тем, кто в данный момент был несчастнее их. и нуждался в помощи. И пали незримые оковы с рук и ног прибывших, и подошли они к несчастным созданиям, и слушая внимательно указания великого духа, сделали всё, чтобы облегчить их страдания, излечить и накормить их. Скоре начали их подопечные вставать, а затем бегать по всему острову, карабкаться по деревьям, не уступая в ловкости самым ловким из племени, а иной раз превосходя их. Иногда они издавали протяжные нежные звуки или тихое урчание, сходное с глухим рокотом прибоя, но общались они друг с другом и с членами племени при помощи великого духа. Скоро члены племени стали воспринимать их как равных, пусть не похожих на них, но таких же людей. "Сладкий нектар", говорили они, может скрываться в разных, непохожих друг на друга плодах, от этого он не перестаёт быть сладким нектаром. Это были очень мудрые люди. Возможно, и они или, вернее, их далекие предки были закинуты на эту далекую планету одним из ураганов судьбы, носящихся по вселенной и несущих перемены, злые, добрые, раскиданным в пространстве и времени мирам. Их генеалогическая память хранила мудрость некой великой цивилизации. Как бы то ни было, они невероятно подошли друг к другу. Дикари, отрицающие насилие. владеющей мыслью. А это были они. Никто не знает, каким чудовищным напряжением мысли удалось им совершить этот гигантский прыжок во времени и пространстве. Вероятно, почувствовав приближение конца великой цивилизации, те, кто ещё не поддался окончательно пагубному воздействию ауры зла, объединили свои силы. и отправили этих двоих в безопасное место чтобы они потом смогли спасти мир от великой беды но не рассчитали свои силы и закинули их слишком далеко во времени какое-то время эти двое даже не могли осознать что живы что спасены их тела были настолько изранены а мысль настолько слаба что они долго не протянули бы без посторонней помощи. Собрав последние силы, послали они сигнал, а помочь услышать его и понять мог только человек с чистым сердцем и добрыми помыслами. На их счастье на этой планете оказалось целое племя, которое и пришло им на помощь, и тем самым Не только спасло двух разумных существ другого мира, но и само получило шанс выжить в этом жестоком мире, полном насилии и агрессии. Шли годы. Десятилетие сменяло десятилетия, превращаясь в века, которые тоже уходили в небытие. Население острова благоденствовало. Потомки переселенцев уже давно забыли, что такое нужда, голод, преследование. Значительно увеличилось и число владеющих мыслью. И хотя самки подолгу вынашивали детенышей, они производили на свет сразу троих здоровых малышей, которых ждал исключительный уход, всеобщая любовь и забота. Потомки и той, и другой расы, населяющие теперь остров, жили дружно, свято храня завет предков, заботиться друг о друге. Не нарушали они и другого завета никогда не покидать пределов острова и тщательно оберегать его от каких бы то ни было внешних воздействий. Мало теперь кто помнен, с чем был связан этот запрет. Из уст в уста долгое время передавалось предупреждение о некой таинственной злой силе, которая способна перессорить всех жителей острова, заставить их убивать друг друга и которой они должны будут противостоять, чтобы спасти не только свой маленький мирок, но и всю планету. А быть может... и всю Вселенную, но со временем это предупреждение превратилось в предание, а затем и просто в страшную сказку, которую никто уже не воспринимал всерьез, а зря.